Издательство «Эксмо», Ричард Галлахер, «Одержимое дьяволом. Мой опыт психиатра рядом с паранормальным». Огромная благодарность тем людям, о ком рассказывает моя книга. Всем, кто набрался мужества поделиться своими удивительными историями, пусть и не раскрывая имен, благодарю моего сына Питера, а также всех своих коллег и друзей, перечисление которых заняло бы изрядное время, за их любовь и поддержку, которую я чувствовал, работая над этой книгой. Предисловие. Как бывший научный руководитель доктора Ричарда галахера на протяжении многих лет, я хочу сказать о нем несколько слов. Ричард, без сомнения, очень одаренный психиатр, авторитетный клиницист и, наконец, талантливый преподаватель. Он решился на серьезное научное исследование захватывающего и противоречивого феномена демонической одержимости, который давно привлекает большой интерес. Вопреки распространенному мнению, Подобные истории не только продолжают регулярно происходить и регистрироваться в наши дни, но и не имеют пока ясного научного объяснения и не могут быть поняты только как медицинские или психические расстройства. Доктор Галахер, благодаря своей беспристрастности и тренированному уму, достиг значимых успехов в исследованиях так называемых состояний одержимости. и изучил намного больше труднообъяснимых и интригующих случаев, чем любой другой специалист. Вот что делает его книгу действительно уникальной. Это серьезное исследование, волнующее всех долгое время темы, проведенное авторитетнейшим ученым и врачом, профессором кафедры психиатрии, человеком, способным правильно осмыслить и представить детальные отчеты о случаях, происходящих в наше с вами время. Джозеф Т. Инглиш, доктор медицины, почетный франковский имени Сидни Э. Франко, профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинского колледжа Нью-Йорка, бывший президент Американской психиатрической ассоциации. Введение «Самая изощренная хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует» — Шарль Бодлер, великодушный игрок. «Что сказано во тьме, говорите при свете. Молвленное вам шепотом, оглашайте с крыш». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27, перевод автора. По своему опыту могу сказать, что идея демонической одержимости кажется людям неоднозначной и часто понимается неправильно. Поэтому я хочу с самого начала ограничить это понятие научными рамками, а также опереться на мнение специалистов. Обычная реакция людей на упоминание этой темы покажет разнообразие точек зрения, существующих в американском обществе. Хотя многие в Соединенных Штатах и по всему миру верят в злых духов, есть люди, считающие эту тему надуманной и даже идиотской. Есть и другие. Они видят дьявола повсюду. Я же хочу рассказать о своих личных наблюдениях и представить надежные доказательства одержимости, при этом полностью отдавая себе отчет в том, что неверные оценки и мистификации также возможны. Первые отзывы на эту книгу со стороны медицинских специалистов и служителей церкви, как информированных ученых и врачей, так и практикующих экзорцистов, оказались очень положительными. Слушатели удивятся, но многие из моих коллег-врачей со всего мира согласились с моими выводами – хотя сами они не любят открыто говорить об этом, кроме некоторых исключений. Преподаватель факультета психиатрии Гарварда отозвался о книге как об очень убедительной, написанной экспертом мирового класса с безупречной научной точностью и личной честностью. А вот слова известного профессора неврологии, весьма впечатляющие, благодаря словам человека, которому можно полностью доверять, и при этом одного из самых умных людей, что я знаю. Признанный американский экзорцист. Очень полезная работа. Автор ведущий американский медицинский специалист по демоническим атакам. Если у меня есть вопросы, я обращаюсь к нему. Он авторитет в этой области. Одержимые дьяволом, рассказывают о достоверных фактах одержимости и других демонических атак, которые я наблюдал на протяжении последних 25 лет. При этом всегда инициатива в исследовании исходила не от меня, а от служителей религии, просивших меня высказать профессиональное мнение. Перед тем, как приняться за написание этой книги, я также получил разрешение от всех пострадавших, чьи случаи здесь. описываются. В 2016 году Вашингтон-Пост опубликовала статью, написанную мной в ответ на предложение редактора рассказать о взглядах психиатра на демоническую одержимость. Статья вызвала большой отклик, собрав более миллиона просмотров. Тысячи комментариев требовали новых доказательств, но в то время я не был готов их предоставить. Мой онлайн-профиль на сайте CNN – Стили интервью на эту тему тоже стал популярен в интернете. Также мои коллеги-доктора и многие экзорцисты часто просили меня, как профессора и врача, поделиться наблюдениями и методами. Наконец, сторонники непатологических теорий одержимости долго и настойчиво призывали меня ознакомить публику с имеющимися материалами. И так хорошо все обдумав, я, хотя и не без колебаний, приступил к написанию этой книги. Часто приходится слышать, кто лучше, чем профессор психиатрии, может понять, это истинная одержимость или просто одна из тех неприятных историй, когда пациент только воображает, что на него нападают демоны. Ведь такое часто случается с людьми, страдающими от психических заболеваний и других медицинских проблем, когда они приходят к ошибочному заключению, что их состояние обусловлено злыми духами. Как будет показано дальше, это справедливо для пациентов с психозами и тяжелыми личностными и диссоциативными расстройствами, а также для людей, склонных к внушению. Я думаю, что у меня есть шанс прояснить здесь все эти запутанные вопросы. Приходили отзывы и от скептиков, и отрицателей. Я часто чувствовал удивление, особенно общаясь с ними в интернете. Прикрытые анонимностью, эти диванные эксперты смело высказывали свои взгляды, имеющие под собой лишь какую-то отрывочную информацию. Как едко выразился один мой единомышленник, Своими публикациями я разворошил муравейник. Профессиональные врачи, будучи более информированными и образованными, также не слишком хорошо понимают предмет. Причина в том, что они лучше других знают, как часто воспоминания могут искажаться со временем. Они привыкли считать, что все это — либо плод больного воображения, либо ложные воспоминания. Мы множество раз получали сообщения о разных сомнительных восстановленных воспоминаниях об атаках демонов или даже самого сатаны. Здесь подробно рассмотрены такие спорные моменты, но большинство случаев, попавших в эту книгу, не относятся к этой категории. Все происшествия, о которых я рассказываю, были засвидетельствованы либо мной лично, либо несколькими независимыми и надежными наблюдателями. Религиозные люди испытывают не меньше сомнений. Многие деятели церкви поддерживают наивную и надуманную теорию демифологизации, считая все рассказы о демонической активности только мифами или пережитками ушедшей культуры. Они небрежно отмахиваются от многочисленных описаний нападений злых духов которые легко найти в классических религиозных текстах и средневековых хрониках, объявляя их или анахронизмами, или просто символическими притчами. Такие выводы сильно изумили бы основатели большинства религиозных традиций, не имевших сомнений по поводу демонического антагонизма. Боясь показаться смешными или подвергнуться осуждению, Многие священнослужители сейчас предпочитают касаться темы очень осторожно. Другие же считают самым разумным просто закрывать глаза на солидную документальную базу. И, наконец, разоблачители догм требуют, как всегда, все новых доказательств, найти которые становятся в итоге невыполнимой задачей. Эти люди часто выглядят слегка гротескно из-за своей чудаковатой привычки отвергать с порога даже неопровержимые аргументы. Что ж, перед вами собрание подробных свидетельств, доступных теперь широкой публике. Для сумрачного мира демонов солнечный свет — самый сильный дезинфектор. Разные гипотезы нуждаются в разных доказательствах. В случае одержимости демонами обычно требуются видео или аудиозаписи. Однако, видеозапись нарушает тайну частной жизни человека. Кроме того, кажется странным, что злой дух вдруг решится продефилировать перед камерой. Почему сейчас с духом, таящимся и прячащимся с древних времен, вдруг должно прийти в голову открыть себя какому-то режиссеру-любителю? С другой стороны, множество аутентичных аудиозаписей, доступных исследователям, никогда не принимались убежденными скептиками в качестве доказательств. И снова не могу не сказать, что наивно ждать от злых духов поведения, соответствующего нашим желаниям. Если вы хотите найти в этой аудиокниге Лабораторные свидетельства, контролируемые эксперименты или нейровизуальные изображения состояния одержимости, вы будете разочарованы. Существа из мира духов не видны на рентгеновских снимках. Все мы используем различные методы исследования для разных сфер жизни. Как профессиональный врач я отдаю должное науке и осознаю, что обойтись без современных научных методов невозможно. Я поддерживаю важнейшие выводы современной науки. На них основана вся моя медицинская практика. Но тот исследовательский подход, который философы науки формулируют как методологический натурализм, не может быть приложим абсолютно ко всем областям человеческой жизни. Принятая сейчас в науке методология по определению исключает из-за рассмотрения темы, касающиеся духовной реальности или, говоря проще, любые теистические верования. Но исторические свидетельства также представляют ценность и являются важным способом познания. Скептики сильно удивились, когда я сказал, что хотя случаи одержимости происходят нечасто, сумма всех исторических записей о них огромна. Вера в духов и возможность их влияния на людей — в большинство исторических периодов были распространены повсеместно. Антропологи фиксируют описание одержимости практически во всех известных культурах на протяжении тысячелетий. Многие специалисты этой области считают тех, кто не знаком с этой информацией, профанами или, как сказал один исследователь, кем-то вроде современных плоскоземельщиков, Большинство антропологов относятся серьезно к духовным свидетельствам, какими бы странными они им ни казались, хотя сами могут оставаться агностиками. При этом на протяжении человеческой истории часто встречаются явно преувеличенные свидетельства о кознях дьявола. Хорошо известно о периодически возникавших истериях, вроде охоты на ведьм в XVI и XVII веках, например, случаи в Салеме, где жертвы часто обозначались как одержимые. Как психиатр я помню о фиксировавшихся в 1980-х и 1990-х случаях подавленных воспоминаний и так называемой сатанинской паники, оказавшихся ложными. Будучи в то время лечащим врачом в отделении для пациентов с расстройствами личности, я был вынужден ежедневно разбираться с подобной ерундой. Не хотелось бы повторения этого позора. С другой стороны, если вы отбросите все исторические данные или решите, что поверите в существование духов, когда это будет доказано в экспериментах над ними, вы никогда не поймете сути предмета. Президент США Джон Адамс говорил, что «факты — упрямая вещь». Джон Адамс, 1773-1826, американский политик, деятель войны за независимость США, один из отцов-основателей США, первый вице-президент и второй президент США. Цель этой аудиокниги – представить неоспоримые и очевидные фактические доказательства демонической одержимости и агрессии в современном контексте. Непредубежденный слушатель волен сам интерпретировать эти данные, как посчитает правильным. Многие западные секуляристы не могут даже представить себе существование демонов. Но вера в мир духов и в агрессивность демонов более распространена, чем принято считать. Подавляющее большинство людей во всем мире верят в мир духов и в реальность демонической одержимости. Опрос, проведенный в США в начале третьего тысячелетия, показал, что 70% американцев верят в злых духов, а немногим более 50% верят и в их нападение на людей. Кто в таком случае идет против течения? На этот счет есть много разных теорий. Кроме традиционного взгляда на одержимость как на нападение демонов, Сегодня это состояние чаще всего объясняется как симптом психического заболевания. Чтобы объяснить хотя бы некоторые из необычных спутников одержимости, многие исследователи говорят о скрытых психических возможностях человека, выдвигая теории, непроверенные надежными научными методами. Массовая вера в псевдонаучные идеи о паранормальных явлениях растет, и даже религиозные эксперты иногда становятся адептами парапсихологии. Исследователи не столь скептичные всегда признавали реальность враждебных духов, но объясняли одержимость и другие нападения воздействием не демонов, а других существ. Разные культуры перекладывают ответственность на злобные мертвые души, на предков, на полтергейстов, на мстительных божеств, эльфов, или гоблинов но несмотря на разнообразие теорий о духах существует поразительное сходство описания одержимости в самых непохожих похожих друг на друга культурах на протяжении всей истории каким бы ни было объяснение общий смысл остается тем же произошло какое то нападение духов если его нельзя приписать злому духу то слова теряют смысл В то же время я вполне осознаю, что всегда нужно ограждать излишне доверчивых людей от вредных суеверий при увеличении и распространенных заблуждений. Эта область исследований издавна страдала из-за торгашества, дутой сенсационности и человеческой глупости. Падки на ножи люди, основываясь на ложных предположениях, представляют факты так, что кто-то страдает от демонов, хотя профессиональный взгляд врача сразу отметит, что одержимый явно имеет психические или другие проблемы со здоровьем. Есть и еще более печальные случаи, когда происходит реальное физическое насилие, в ходе некомпетентных экспериментов по освобождению жертв от демонов. Такие преступления не навы. Как раньше, так и сейчас, все попытки изгнания демонов при помощи насильственных или опасных методов, вроде избиения и пыток, неэффективны и невежественны, а иногда отдают садизмом. Проблемы, вызванные духовными сущностями, требуют духовных методов, не предусматривающих никакого насилия. Также еще один важный момент, который часто не берется во внимание — одержимость встречается очень редко. Большинство врачей никогда не столкнутся с подобным, даже из представителей духовенства вряд ли кто-либо встретит в своей жизни настоящего одержимого. Многие верующие удивляются, когда я говорю, что примерно из 25 пациентов, которых я обследовал за время профессиональной карьеры, в рамках официальной врачебной практики, ни один не был одержим. Пациенты, у которых я диагностировал настоящую одержимость, всегда приходили ко мне либо по рекомендации священника, либо находили меня сами, узнав где-то, что я разбираюсь в этом вопросе. Никто из моих регулярных пациентов не входил в мой кабинет, чтобы выйти из него через пару минут ошарашенным диагнозом «одержимость». Оптимальный результат в диагностике достигается при наличии достаточного опыта и знаний, а не на основе интуиции или догадок. Многих изумляет тот факт, что у одержимости духами есть свои Достаточно строгие диагностические критерии, такие же четкие, как у любого иного синдрома. Это означает, что должны ясно прослеживаться все симптомы и признаки, как в случае обычного медицинского диагноза. Та ситуация, когда наше общество находится под влиянием диких теорий о паранормальных явлениях и сенсационных новостей о демонических атаках, только увеличивает смущение в головах тех людей, которым нужна реальная помощь. Одержимое дьяволом — это попытка найти точки соприкосновения между современной массовой культурой, представляющей все паранормальное и сверхъестественное только в сенсационном ключе, и здоровым духовным анализом, поддержанным серьезными научными и психиатрическими исследованиями. Тут, безусловно, необходим междисциплинарный подход. По моему мнению, лучшей иллюстрацией сказанному будет личный рассказ автора о его постепенном превращении из скептика в сторонника и, наконец, в эксперта. Чтобы не быть голословным, я последовательно опишу некоторые из своих самых сложных и показательных случаев, расскажу об использованных мной методах исследования, объясняя по ходу дела, каким образом каждый случай переплетен с современной культурой, историей, религией и психиатрическими теориями. Из множества случаев, попавших в поле моего зрения, я выделяю следующее. Молодая женщина, считающая себя сатанисткой, левитирует полчаса во время сеанса изгнания духов. Восемь свидетелей. По словам двух опытных экзорцистов, такое встречается раз в сто лет. Домохозяйка перестает слышать, когда кто-либо начинает говорить при ней о Боге, и произносит гнусные богохульства во время повторяющихся трансоподобных состояний одержимости. Образованная работающая женщина, имеющая на теле синяки неизвестного происхождения, начинает говорить на нескольких совершенно незнакомых ей языках, периодически впадает в буйство во время приступов одержимости, что грозит полностью разрушить ее жизнь. и карьеру. Миниатюрная женщина в состоянии одержимости отшвыривает 90-килограммового литеранского священника на другой конец комнаты. А во всех этих случаях основные усилия я тратил на разработку методики исследования, опираясь на свое знание психиатрии и опыт. Сразу хочу сказать, Я никогда не диагностировал официально у кого-либо одержимость. На это есть несколько причин. Во-первых, это не клинический диагноз, относящийся к общепринятой и научно обоснованной психиатрической диагностической терминологии. Одержимость — проблема духовная, а не психиатрическая, и не существует лабораторных, когнитивных или психических тестов для описания этого состояния в категориях общепринятой медицинской науки. Мне кажется, тут более важно найти ответ на один главный вопрос. Можно ли дать симптомам пациента естественное или научное объяснение? Чтобы ответить на него, для начала я провожу обычный медицинский осмотр пациента Затем следуют стандартные исследования, такие как анализ крови для обнаружения отклонений в биохимии и так далее. Затем я проверяю, не страдает ли пациент каким-нибудь редким судорожным расстройством или, возможно, другим повреждением мозга. Чтобы исключить эти варианты, я могу назначить КТ мозга или ЭГ в зависимости от показаний. А если такое обследование не выявляет причин, я всегда провожу описательную оценку, опрос больного и учет симптомов. Я также беседую с друзьями и родственниками, чтобы проверить сведения, сообщенные пациентом. Неопытному глазу может показаться, что одержимость в большинстве случаев подходит под описание различных психозов, Тяжелых личностных и диссоциативных расстройств или напоминает фантазии легковнушаемых людей. Однако для квалифицированного психиатра или другого врача одержимость выглядит совсем иначе. Я подробно описываю здесь все специфические симптомы и признаки вместе с соответствующими медицинскими и духовными критериями. В тех редких случаях, когда я не могу найти естественное или научное объяснение состоянию пациента, я направляю его назад к священнику, раввину, пастору, имаму или другому духовному наставнику, который прислал его ко мне. Братья и сестры по вере этого человека принимают окончательное официальное решение и организуют духовную помощь, если он в ней нуждается. Я серьезно отношусь к своим обязанностям врача и поэтому рекомендую всем, кто психически болен и только думает, что на него нападают злые духи, обратиться за психиатрической помощью. В сфере экзорцизма вращается огромное количество групп безответственных изгонятелей, непрофессионалов, предлагающих сомнительные, а иногда и опасные методы – освобождение от духов людям, которые на деле страдают от депрессии или других психических заболеваний. Серьезной попыткой уменьшить количество ошибочных диагнозов и других эксцессов стала Международная ассоциация экзорцистов, созданная в начале 1990-х годов. Я был лично знаком с большинством основателей этой структуры и какое-то время работал там в качестве научного консультанта. В Соединенных Штатах католические епископы уполномочили около сотни экзорцистов для борьбы с серьезными демоническими одержимостями. Все люди обычно проходят предварительное психиатрическое обследование, другие конфессии предприняли аналогичные, хотя и не столь заметные усилия. Однако ни одна из этих разумных мер не должна давать нам повод закрывать глаза на продолжающееся бесчинство, творимые неуправляемыми отрядами изгонятелей, наполненными фанатичными фундаменталистами всех религий, как в развитых, так и в неразвитых странах. Доверие, а также мое положение психиатра, помогали многим моим пациентам раскрыться и рассказать не только о самих нападениях, но и о своем прошлом, о вещах более личных. Все это имеет решающее значение для точной диагностики демонического нападения. Пациенты, испытывающие глубокие страдания, часто рассказывают врачу, особенно психиатру, то, чего они не рассказывают больше никому. Это могут быть какие-то моменты, которые вызывают у них чувство стыда, К примеру, недолгое увлечение оккультизмом или сатанинскими практиками. В таких неосмотрительных поступках люди неохотно признаются даже священнику, не говоря уже о мужьях, женах, близких и друзьях. В некоторых культурах одержимых избегают и изолируют. Многие люди в разных странах даже подверглись физическим наказаниям или были убиты. По этой причине они часто скрывают свои истории. В США основные страхи связаны с опасностью принудительного помещения в закрытую клинику. Как врач, имеющий также и подготовку исследователя, я прилагаю много усилий, чтобы тщательно разделять то, что современная наука, не отбрасывая надежные исторические данные, знает об одержимости и то, чего она не знает и я очень ценю доверие людей которые ко мне обращаются хотя требование доказательств вполне обоснованно нельзя закрывать глаза на суровую реальность объектами всех исследований являются люди испытывающие страдания они не хотят служить иллюстрацией или доказательством какой то теории они чувствуют сильную боль и хотят избавления я часто видел глаза страждущих и тот ужас который я нашел там не дает мне покоя лишь немногие из них понимали что происходит и почему они должны мучиться но в чем они все были убеждены их тело разум и душа подверглись нападению правильным ли будет просто отмахнуться от страданий этих людей что достаточно интересно В большинстве случаев собственное поведение и настрой подвергшегося нападению имеют определяющее значение для успеха. Как говорит католическая церковь, как и другие христианские конфессии и многие другие религии, большой обряд экзорцизма — это не магический ритуал, который автоматически удаляет демонов и полностью освобождает страдающих, без всяких усилий с их стороны экзорцист не волшебник и очень часто жертвам демонов предстоит долгая изнурительная и мучительная борьба за освобождение от того что их захватило так же как и в случае любого тяжелого психического недуга обряд экзорцизма не серебряная пуля чтобы сказать это я решился подвергнуть риску свою профессиональную репутацию и написать эту книгу. Мне хотелось рассказать читателям о том, какую реальную опасность представляют эти редкие явления, и о том, какие действия нужно предпринять, чтобы получить помощь. Я хочу, чтобы измученные люди освободились от всего, что давит на них и разрушает их жизнь. Я посвятил свою жизнь борьбе, с разрушительными последствиями психических заболеваний, и я вложил много страсти в помощь людям, пострадавшим от различных демонических нападений, при этом отдавая себе отчет в том, что некоторым коллегам мои выводы могут показаться неубедительными. Хотя я знаю, что мне не переубедить твердых скептиков или критиков, я надеюсь, что одержимые, найдут отклик у широкой аудитории, у людей, открытых идей, что мы живем в мире, имеющем видимую и невидимую стороны, и две эти стороны влияют друг на друга удивительным образом. Часть этой невидимой стороны загадочной и при этом поразительно враждебна к людям и желает их физического и духовного уничтожения. В очень редких случаях эта сторона — настоящий вселенский террорист, обнажает свое истинное лицо. Общество в последние годы пришло к страшному осознанию, что разнообразные негодяи способны на ужасающие террористические акты. Теперь и предположение, что духовные сущности с такими же жестокими намерениями могут устраивать пугающие акты, Духовного терроризма не кажется неправдоподобным. Я благодарю всех людей, разрешивших мне поделиться их поразительными историями. Особенно я благодарен женщине, называющей себя сатанисткой, чей случай вошел в эту книгу. Она полностью поддержала меня и коллег в желании рассказать о том, что ей пришлось пережить. Я хорошо понимаю удивительную, почти фантасмагорическую природу ее странного случая, однако он не уникален ни в одной из своих деталей, и даже самые причудливые черты ее истории имеют параллели с другими историческими прецедентами. Ни эта женщина, ни другие жертвы одержимости не были моими обычными пациентами. иначе я просто не рассказал бы о них. Почти все описанные в книге случаи были неординарного характера, традиционный термин, и мое участие в них происходило всегда по инициативе либо хорошо образованных священнослужителей разных конфессий, либо профессиональных врачей-психиатров, которым захотелось услышать мое мнение. Уже в последние годы Несколько жертв демонических атак вышли на меня самостоятельно, узнав обо мне в интернете и прочитав мои интервью и статьи. При обсуждении чувствительных вопросов всегда нужно соблюдать баланс между сохранением конфиденциальности и преимуществами, которые дает осведомленность. Не отходя от стандартов этики в медицинской отчетности и выполняя желания пострадавших людей, я хочу здесь рассказать о случившемся, как сказал один из героев этой книги. Я посчитал нужным скрыть или изменить не относящиеся к сути дела данные, имена, адреса, национальность, внешний облик, то есть информацию, не имеющую влияния на фактическую основу описанных случаев. Считаю важным хранить эту конфиденциальность и дальше. Я получил немало предложений от различных СМИ пригласить этих людей на интервью или рассказать обо всем самому, но я решил никогда не просить никого из них об этом, хотя многие были согласны поделиться своими историями. С другой стороны, слушателям необходимо знать о важных и специфических деталях, поэтому не было изменено ничего в описании конкретных обстоятельств происшествий. Только тщательный и продуманный анализ всех случаев заслуживает внимания. В этой аудиокниге не будет места ни литературному мифотворчеству, ни преувеличениям, но я не собираюсь и замалчивать некоторые удивительные факты, какими бы невозможными они ни казались слушателям. Я не оглашаю имен экзорцистов, пожелавших остаться неназванными или не давших мне ясного разрешения открыть их личности, хотя некоторые сами уже представили свои истории публике. Пахари на этом непростом поле найти нетрудно. С увеличением в обществе потребности серьезно разобраться в проблеме, не удовлетворяясь. больше распространенными суевериями и мифами, многие экзорцисты или их помощники стали более открыто говорить о своей работе, но пока их свидетельства немногочисленны и часто просто не доходят до широкой аудитории. Разумная сдержанность в словах людей, столкнувшихся с демоническими нападениями, сама по себе говорит об их осмотрительности и осторожности. Но слишком строгая секретность может быть контрпродуктивна, особенно если гарантируются надлежащие меры безопасности. Чрезмерная таинственность и утаивание достоверных, хотя и тревожных фактов, долго скрывали этот предмет в тумане. Многие хорошо информированные свидетели все еще боятся говорить что-либо на эту тему, что позволяет малообразованным, или критически настроенным оппонентам задавать пока тон в дискуссии. Особая благодарность предназначается особому врачу, моему бывшему научному руководителю и бывшему президенту Американской психиатрической ассоциации. Когда-то давно доктор Джо Инглиш рассказал мне о редком истинном случае одержимости, с которым он столкнулся еще в начале своей карьеры. Он знал, что я ставлю своей профессиональной целью разоблачение окружающих этот феномен ложных представлений и обеспечение психиатрическим пациентам доступа к адекватной медицинской помощи, а не к сомнительным ритуалам. Не имея достаточных знаний, и догматичные материалисты, и фанатичные, но неопытные верующие могут причинить большой вред — мешая или задерживая получение пострадавшими остро необходимой им помощи, духовной либо, гораздо чаще, медицинской и психиатрической. Мне всегда казалось, что врач не должен избегать подобных ситуаций. Как было уже сказано, я просто реагировал на просьбы о помощи. Для любого человека науки или религии – кажется неправильным повернуться спиной к страдающим душам. С разрешения некоторых из этих душ, за что я им очень благодарен, в одержимых дьяволом представлены их рассказы слушателям вместе с моими пояснениями и выводами. Эта книга посвящена всем им. Я высоко ценю их готовность поделиться своими историями при том, что многие люди настойчиво советовали им проявить осторожность или же хотели преуменьшить и высмеять реальность и глубину их страданий. И самое важное, эта книга есть мое свидетельство о глубоких духовных истинах, которые придают смысл всем перенесенным жертвами испытаниям. Экзорцизм — не самая важная часть духовной практики подлинных религий. В своем высшем проявлении авторитетные духовные традиции делают акцент на любви, служении и сострадании к другим людям, а также на божественной любви. Бог не нуждается в нашей любви, как заметил недавно один тонкий мыслитель, но он, без сомнений, желает ее так же, как и того, чтобы мы любили друг друга. Путаница в понимании духовных предметов происходит всегда в этом мире. Слишком многие современные люди считают, что между верой и разумом существует противоречие, и это искаженное восприятие окрашивает многие рассуждения о предмете этой книги. Однако Такая двойственность не является традиционной точкой зрения. Наша склонность задавать вопросы имеет свое назначение. Социологи подчеркивают, что хотя среда, в которой воспитывается человек, а также другие социальные условия сильно влияют на развитие религиозных или духовных идей и взглядов индивидуума, эти факторы никогда не являются определяющими. Для взрослого не свойственно никогда не интересоваться этими темами или наоборот никогда не сомневаться в их разумности и фактической основе и конечно же никто не может и не должен исповедовать ни на чем неоснованную или непогрешимую веру, не будучи открытым для доказательств, которые предлагает история в моей книге Представлено множество примеров таких свидетельств, касающихся темы, которую часто понимают неправильно или игнорируют. Как и в отношении всего действительно ценного в жизни, в своих поисках истинный человек должен оставаться настойчивым и искренним, неограниченным своим образованием, культурными стереотипами или диктатом конформистского общественного мнения. Во времена, когда многие люди утратили всякое чувство священного и чудесного, а политические институты вызывают одни лишь сомнения, эта потребность становится насущной личной необходимостью более, чем когда-либо раньше. Я уверен, что предупреждение людей, привлечение их внимания к этой отрезвляющей реальности задача важная. стоящие приложенных усилий и заслуживающие глубоких размышлений.